Глава 32. Печально прошел день. Похоронив врагов, солдаты занялись погребением своих убитых товарищей. Часы проходили за часами. Наконец наступил вечер, когда решились отдать последний долг останкам бедной Гетти. Ее тело опустили в озеро подле матери. Юдифи Вахта горько плакали, как и зверобой употреблявший напрасные усилия, чтобы скрыть свои слезы. Чингачгук смотрел на все с видом глубокомысленного философа. По распоряжению командира весь отряд рано должен был расположиться на ночлег, так как предполагалось выступить в поход с восходом солнца для соединения с гарнизоном. Пленники и раненые были отправлены еще с вечера под надзором Генриха Марча. Эта отправка значительно облегчила дальнейшие действия отряда, потому что на другой день при нем не было ни раненых, ни обоза, и солдаты были свободнее в своих движениях. Юдиф после похорон своей сестры не говорила ни с кем, кроме вахты, вплоть до самой ночи. Молодые девушки оставались одни возле тела покойницы до последней минуты. Барабаны прервали на озере молчание, и затем опять наступила тишина, как будто человеческие страсти не возмущали спокойствия природы. Часовой всю ночь ходил по платформе, на рассвете барабан пробил зорю. Солдаты позавтракали на скорую руку и в стройном порядке, без малейшего шума, выступили на берег. Из всех офицеров остался только капитан Уэрли. Крэк командовал отрядом, выступившим накануне. Торнтон отправился с ранеными и доктор Грегом, разумеется, сопровождал своих пациентов. Сундук плавучего Тома и вся лучшая мебель отправлены были с обозом, и в замке остались только мелочи, не имевшие никакой ценности. Юдив была очень рада, что капитан Уэрли, уважая ее печаль, занимался исключительно своими обязанностями командира и не мешал ей предаваться размышлениям. Все знали, что замок скоро будет совсем покинут. И никто не спрашивал никаких объяснений по этому поводу. Солдаты сели на ковчег под предводительством своего капитана. На вопрос у Эрли скоро ли и как она намерена отправиться, Юдиф отвечала, что желает остаться в замке вместе с вахтой до последней минуты. Больше капитан Уэрли не расспрашивал. Он знал, что ей остается одна только дорога на берега Магаука и не сомневался в скорой встрече и возобновлении приятного знакомства. Наконец весь отряд выступил, и в замке не осталось уже ни одного солдата. Тогда Чингачгук и Зверобой взяли две лодки и поставили их в замок. Потом они наглухо заколотили все двери и окна и отъехав от палисадов на третьей лодке, встретились с вахтой. Магикан пересел к своей невесте и взяв весла начал удаляться от замка оставив юдиф на платформе ничего не подозревая в своем простосердечии зверобой подъехал к платформе пригласил юдиф спуститься в его лодку и отправился с нею по следам друзей